Глава 44. «Королева в бешенстве», — сказал Ясин, пристегивая кобуру пистолета и нож к поясу. Она молчит и пытается сделать вид, будто ничего не происходит, чтобы не сеять панику. Но что-то изменилось. Крес сидела на кровати, скрестив ноги и прижимая портскрин к груди. Соблазн отправить сообщение Торну и остальным усиливался с каждым часом. Она умирала от любопытства, а разлука заставляла ее нервничать и чувствовать себя одинокой. Но она не станет рисковать и посылать сообщения, которые можно отследить, не подвергнет их, да и себя тоже, еще больше опасности. И все же быть оторванной от всех казалось сущей пыткой. «Не знаешь, обращения королевы еще показывают?» – спросила она. Ясин пожал плечами и, проверив патроны и предохранитель, сунул пистолет в кобуру. «Я знаю, королева записала его без подготовки. Думаю, она императора заставила участвовать, но в Артемизии ничего не показывали, и я не знаю, о чем она говорила. Это могла быть просто ерунда, вроде объявления о свадьбе». Кресс облизнула губы. «Если бы я смогла попасть еще раз в Центр Безопасности, то узнала бы...» «Нет». Кресс посмотрела на Ясина, который нацелил указательный палец прямо ей в нос. «Хватит с нас риска». «Ты остаешься здесь». Отвернувшись, он поправил броню и теперь выглядел, как преданный слуга королевы. «Сегодня вечером длинная смена. Я буду на посту во время свадьбы и праздничного банкета. Почти вся стража будет там, так что здесь должно быть тихо». Хрис вздохнула. Одно время она находила успокоение в тишине и одиночестве. Она ведь привыкла к этому на борту спутника. Но сейчас она чувствовала себя пленницей. «Пока». Пробормотала она и добавила как будто в шутку. «Принеси мне кусочек торта». Ясин остановился, взявшись за ручку двери. Его лицо смягчилось. «Постараюсь». Он открыл дверь и оцепенел. Крес вздрогнула. Прямо за дверью стоял гвардеец. Он поднял руку, видимо, собираясь постучать. Он переводил взгляд с Ясина на крес. Опомнившись, Ясин скрестил руки на груди и привалился к дверному косяку, заслоняя ее собой. «Что тебе нужно?» «Кто это?» – спросил гвардеец. «Не твое дело». «Да брось». Гвардеец отпихнул Ясина и протиснулся в комнату. Крес вжал спиной в стену, стиснув портскрин так сильно, что пластик протестующий заскрипел. «У любого гвардейца может быть любовница, но только не у тебя». Крес смотрела на незнакомца и вдруг услышала щелчок предохранителя. Гвардеец замер, стоя спиной к Ясину. Он поднял руки над головой, На его лице было удивление. «А кто сказал, что она любовница?» – зарычал Ясин. Крест смотрела на незнакомого смуглого гвардейца с копной кудрявых волос. Она не помнила его среди тех, кто участвовал в засаде в доках, но наверняка утверждать ничего не могла. «Не такого приема я ожидал», – промолвил он. Ясин ткнул пистолетом ему в спину. «Не люблю, когда суют нос в мои дела». Его лицо было таким спокойным, что это пугало Крес почти так же, как присутствие незнакомца. «Кинни, не так ли?» «Верно. Я так и не поблагодарил тебя за спасение на суде. Не стоит благодарности. Забери у него оружие». Крес не сразу сообразила, что Ясин обращается к ней. Она вздохнула и слезла с кровати. Кинни не шевельнулся, когда она взяла его пистолет и нож и, отойдя, с облегчением бросила оружие на пол. «Я не хочу тебя убивать», – сказал Ясин, «но ты должен убедить меня не делать этого». Кинни нахмурился и снова посмотрел на Крес. На его лице было любопытство, а не страх, что было бы вполне объяснимо. «Я спас тебе жизнь. Об этом мы уже говорили. А как насчет того, что на твой выстрел примчатся другие гвардейцы? Большинство уже на посту, так что я рискну». Крес казалось, что Кинни улыбнулся, но он уже повернулся лицом к Ясину. «А как насчет того, что я спас жизнь принцессе Зиме?» «Глаза ясно сузились. Ты, наверное, слышал о мятежах во внешних секторах. Я только что вернулся из рейда в сектор РШ-9. Когда мы обыскивали дом одной сторонницы мятежников, то я, к своему удивлению, нашел там не кого-нибудь, а саму принцессу. Я, как и все, считал ее мертвой. Он покачал головой. Должно быть это тяжело, когда все думают, что ты убил ее из ревности». «Признаюсь, я тоже поверил. Мне самому хотелось тебя убить за это, да и не только мне». Лицо Ясина дрогнуло. «Прости, я к тебе ошибался». Кинни опустил руки и сунул большие пальцы за ремень. Ясин не двигался. «Знаю, ты любил ее». Когда молчание стало невыносимым, Крес спросила. «Так она жива?» Кинни бросил на нее быстрый взгляд и кивнул. «Я велел ей спрятаться». «Насколько мне известно, все остальные считают, что она мертва». «Она в порядке?» – спросил Ясин хриплым голосом. Кинил смехнулся. «Я бы сказал, что она выглядела немного лучше, чем просто в порядке, но тогда ты, наверное, застрелишь меня». Нахмурившись, Ясин опустил пистолет, но не убрал его. «Значит, ты видел ее, но это не значит, что ты спас ей жизнь. Со мной был Джерика. Думаю, он знал о приказе королевы». Он собирался убить Зиму и привезти сюда ее тело. Поэтому я застрелил его. Он старался говорить беспечно, но Крес услышала, как дрогнул его голос. «Ты убил его?» Переспросил Ясин. «Да». Они долго стояли лицом к лицу, потом Ясин произнес. «Всегда его терпеть не мог». «Я тоже». Ясин начал постепенно расслабляться, хотя на его лице все еще читалось некоторое подозрение. «Спасибо, что рассказал мне». Я... я беспокоился за нее. Но я здесь не потому. Я пришел предупредить тебя. Мы видели королевский челнок, которого там не должно было быть. Могу поспорить, он приведет их к тебе. Если уж я вычислил это, то я она вычислит. Королева, может, и думает пока, что зима мертва, но скоро она узнает правду. Кини помолчал. Кого она угрожала убить, если ты не сделаешь этого? Никого. Сглотнул Ясин. «Ну да, конечно». Кинни взглянул на свое оружие, лежащее рядом с Крес, но не сделал попытки взять его. «Однажды она приказала убить мою младшую сестру, а все потому, что я не сумел выследить горничную, которая украла у королевы серьги». Глаза Крес расширились, но Ясен не выглядел удивленным. «Ладно, кто бы это ни был, продолжил Кини, посмотрев на Крес. Вас обоих убьют, если ты не уберешься отсюда, пока Ливана не узнала про твою ложь». Он повернулся к кресу. Могу я забрать свое оружие? Через пять минут я должен заступить на дежурство. После минутного колебания Ясинки внул и убрал свой пистолет. Он все еще хмурился, глядя, как Кини собирает свое оружие. Почему ты опять рискуешь собой ради меня? Зима хотела бы этого. Кини подошел к двери, стараясь не задеть Ясина. Принцесса Зима уговорила королеву, и мою сестру не убили, а взяли в горничные. «Я очень обязан ее высочеству». Он кивнул в сторону Крес. «Кто бы ты ни была, я никогда тебя не видел». Ясин не попытался остановить его, и Кинь вышел за дверь. Сердце Крес все еще отчаянно колотилось. «Я рада, что ты не убил его», – прошептала она. Я и не собирался. Взгляд Ясина скользнул по комнате, словно он что-то прикидывал в уме. «Дождемся, когда крыло полностью опустеет, а потом уйдем». Крест в возбуждении сжала портскрин. Она была рада, но в то же время боялась покидать комнату, которая стала ей тюрьмой и убежищем. Ясен, значит, она все-таки угрожала кого-то убить, если ты не убьешь Зиму? Конечно, угрожала. Только так она и действует. Сердце Крест сжалось от боли за него, за Зиму и за тех, кого она даже не знала. А кого? Ясен отвернулся и начал рыться в каком-то ящике. Никого сказал он, никого важного.